Оливковые деревья тоже начали выращивать в Месопотамии достаточно поздно, и широкого распространения они не получили. В захоронениях рубежа iii 2 -II тысячелетий найдены маслины, но это было скорее изысканной редкостью. Вместо оливкового масла шумеры и акации, а позднее ассирийцы и вавилонине, использовали масло кунжутное. Вообще, плодовые деревья, кроме финиковых пальм, на бывшей территории рая приживались очень плохо, хотя жители Междуречия и насаждали их как могли. Так, ассирийский царь Теглат-Паласар I, правивший на рубеже 12 11 веков до нашей эры из своих походов привозил не только богатую военную добычу, но и саженцы и рассаду. Он сам сообщал в одной из своих памятных надписей, Какие бы растения я не встречал в моем царстве, я привозил их и сажал в Ассирии. Правда, Теглат Паласара I трудно причислить к поборникам живой природы, поскольку он же писал «Под покровительством моего хранителя, бога Мардука, сто двадцать львов покорил я. Я убил их, стоя на своих ногах, а восемьсот львов я завалил со своей колесницы. Все твари в полях и птицы в небесах стали жертвами моего копья. Но растениеводство царь, во всяком случае, поощрял. Его традиции продолжил правивший в конце восьмого, начале седьмого веков до нашей эры, ассирийский царь Синнахириб. В памятной надписи, посвященной его первому военному походу, он рассказывает не только об одержанных победах и о захваченной добыче 208 тысяч пленных, 7200 лошадей, 11780 ослов, но и о том парке, который он насадил в родной Ниневии по возвращении. Здесь были все виды овощей и фруктовых деревьев и деревьев, произрастающих в горах и в Халдее. Кроме того, он выделил участок для жителей Ниневии, вменил им в обязанность разбить рядом с городом сады и провел сюда каналы для искусственного орошения. Висячие сады, построенные в VI веке до нашей эры Вавилонским царем Навуходоносором, хотя греки приписывали их легендарной Семирамиде, были разбиты на высоких террасах. Они поражали воображение современников и считались одним из чудес света. Страбон пишет. «Висячий сад имеет форму четырехугольника со сторонами в четыре плефра, то есть около 123 метров, длиной. Его поддерживают сводчатые арки, расположенные одна над другой на кубовидных цоколях. Эти цоколи, полые внутри, Набиты землей так, что вмещают в себе огромные деревья. Сами цоколи и арки со сводами сооружены из обожженного кирпича и асфальта. Подъем на верхние террасы идет по ступенчатым лестницам, вдоль которых расположены винтовые насосы, которыми непрерывно накачивают в сад воду из Ефрата люди, представленные для этого. Ведь река шириной в стадию, то есть около 180-190 метров, протекает через середину города, а сад расположен на берегу реки. Все эти усилия, конечно, приносили какие-то результаты, и в клинописных текстах начинают появляться упоминания о гранатовых, фисташковых и тутовых деревьях, грушах, сливах, смоквах, оливах, миндале. Верхними Верхнем получил распространение «виноград». В некоторых ассирийских садах имелось от 15 до 20 тысяч лос. И все-таки превратить Месопотамию в цветущий сад, ее жителям было не под силу. Ни климат, ни почва этому не способствовали. И геродот, посетивший между речи Тигра и Ефрата в V веке до нашей эры, писал, хотя, возможно, сгущая краски. Плодовые деревья там даже вообще не произрастают. Ни смоковница, ни виноградная лоза, ни маслина. Оливкового масла в вавилонине совсем не употребляют. Существовало единственное дерево, которое прекрасно росло и обильно плодоносило на землях Месопотамии, и, и то лишь на юге. Это финиковая пальма. Кстати, на роль райского дерева произраставшего в этих местах сотворения мира, она тоже претендовать не может, потому что ни одного дикого вида ее здесь не обнаружено. Сначала финики стали культивировать на восточных берегах Индийского океана. И только потом они распространились на запад, к Персидскому заливу, Средиземному морю, а, возможно, и в Африку. Но случилось это очень давно, И уже в документах третьего тысячелетия до нашей эры финиковые пальмы и финики упоминаются постоянно. Сохранились глиняные таблички с хозяйственными отчетами времен третьей династии Ура, правившей в Месопотамии в конце третьего тысячелетия до нашей эры. В одной из них говорится о финиковой плантации, где росли 1322 пальмы. За год здесь снимали, в пересчете на наши меры, чуть меньше 8000 литров фиников, или около 6 литров спальмы. Для нас мерить финики на литры – дело непривычное. Но жители Месопотамии, как и многих других древних цивилизаций, охотнее пользовались объемными мерами, чем весовыми. Мы не знаем, прессовали ли финики до учета, Так или иначе, 6 литров фиников во всяком случае не будут весить больше 6 кг. Другие документы сообщают, что одна пальма могла дать от 4 до 25 литров фиников в год, хотя были известны уникальные деревья, приносившие до 126 литров. Сегодня взрослые финиковые пальмы в среднем приносят от 100 до 150 и даже до 250 кг плодов в год. И это значит, что жителям Месопотамии приходилось довольствоваться очень скромным по нашим меркам урожаем. Но они и этим были довольны. Недаром в одном вавилонском тексте финиковая пальма, беседуя с Тамариском, говорит «Сирота, вдова и бедный человек, что стали бы они есть, если бы мои сладкие финики были немногочисленны?» Позднее, уже на рубеже «Р» Страбон писал о Месопотамии. «В этой стране произрастает ячменя так много, как нигде в другой местности. Говорят, ячмень даже дает урожаи сам триста». Потребности во всем остальном удовлетворяет финиковая пальма, потому что она дает хлеб, вино, уксус, мед и муку. Из этого дерева также изготовляют всевозможные плетеные изделия. Зерна плодов пальмы кузнецы употребляют вместо углей. Вымоченные зерна идут в пищу откармливаемым быкам и овцам. Есть, говорят, даже персидская песня, в которой перечисляется 360 способов применения пальмы Упомянутую географом муку получали из сердцевины пальм Мед – это, скорее всего, так называемый финиковый мед или силан Который и по сей день изготавливают из финикового сока К настоящему меду он никакого отношения не имеет Хотя тоже сладкий и вкусный Именно им, скорее всего, и довольствовались в основном жителями сапотами. Пчеловодством они не занимались, а от диких пчел много меда не соберешь Поэтому настоящий мед был здесь предметом роскоши А вот искусственный финиковый мед был вполне доступен Кроме того, можно было пить сладкий сок, вытекающий из основания срезанного соцветия Из перебродившего финикового отвара получалось прекрасное вино И если позднее жители Месопотамии пристрастились к вину виноградному То на рубеже третьего-второго тысячелетия до нашей эры Им было не до выбора, поскольку винограда здесь еще не знали ну, Или почти не знали А в середине первого тысячелетия до нашей эры Из фиников научились делать даже пиво Но прежде всего, конечно, пиво готовили из злаков Преимущественно из ячменя у шумеров была даже богиня пивоварения нинкаси сохранился посвященный ей гимн в котором богиню нежно называют светлоструйно рожденная помимо пива автор гимна упоминает и медовуху буквально сладкий то есть медовый напиток Отметим, что этот напиток, чем бы он ни был, не может соответствовать нашей современной 40-градусной медовухе, поскольку процесса перегонки шумеры не знали. Но главным действующим лицом гимна является не он, а пиво. Именно пиво, по мнению автора, должно было радовать сердца не только людей, но даже и инанны, царицы небес, главного женского божества шумерского пантеона.